Глава 13. Нью-Йорк, пожалуйста, пожалей меня сегодня. Нью-Йорк, пожалуйста, будь осторожней с моим сердцем. The Chain Smokers, New York City. Их страсть в эту ночь была яростной и нежной. Они почти идеально подходили друг к другу, и щедро делились равнозначными дозами серьезности и игры, мягкости и бурного чувства. Его словно бы специально запрограммировали для нее, а ее определили его второй половиной. Эти двое напоминали метеориты, чьи траектории обречены вечно сходиться. «Хочу посмотреть твои работы», — сказал Лорен, теснее прижавшись к Лео. «Не получится. Зак продал две последние», — посетовал он, играя с непокорным локоном на виске Лорен. И ты больше ничего не написал?» «Нет». «Почему?» Вдохновение закоротило. Он соврал, осознавая, что это не лучшее начало отношений, но как она отреагировала бы на правду, узнав, что он только-только вышел из тюрьмы? Лео чувствовал себя удивительно хорошо, и дело было не в том, что он впервые после трехлетнего перерыва любил женщину. Встреча с Лорен успокоила, Смягчило его душу, и он не хотел рисковать. Обещал себе, что все расскажет в нужный момент, если он наступит этот момент. «Есть хочу», — заявила Лорен. «Мы сможем заказать в номер?» На его часах было четыре утра. «Это Плаза? Здесь не знают слова «нет»?» Лорен перекатилась на бок и сняла трубку внутреннего телефона, дав Лео возможность полюбоваться своими несравненно упругими и круглыми ягодицами. Она заказала континентальный завтрак. Миндальные круассаны, улитки с изюмом, сконы, маффины, яблочные конверты, тосты, датский сыр и фруктовый сок. Чай, кофе? Кофе. «Добавите греческий йогурт?» — спросила она в телефон, подумав, что Оле-Анри Саламе улыбнулся бы. «У, он счет!» Ну и аппетит прошептал Лео, куснул ее замочку и уложил теплую грудь в свою ладонь. Лорена улыбнулась, спросила, сколько придется ждать, а, получив ответ, повернулась к Лео с пылающими от возбуждения щеками. «Я могла бы сказать то же самое. Кажется, ты сказал правду». «О чем?» «О трехлетнем воздержании». «Сатир, распутник». Томно произнесла она сорок минут спустя. Крошки, рассыпанные по простыням, кусались, как муравьи, тут и там кричневели кофейные пятна, на стеганное покрывало пролился апельсиновый сок, под подушки забилось несколько изюмин, поле битвы, да и только. Лео встал, потянулся. Ему зверски хотелось закурить впервые за ночь, что было удивительно. В половине восьмого Лорен вышла из ванной, наградила его мимолетным поцелуем и начала собираться. Открыла чемодан и дверцы шкафов. «Не могу найти другую пару чулок. Ну что я за балда? Неужели забыла в Париже?» «Надень брюки», — посоветовал Лео. «У меня встреча в Хадсон-Ярдсе. Я сейчас вызову такси. Тебя куда-нибудь подбросить?» «Во сколько ты вылетаешь?» «В два часа дня». он подошел, Обнял ее за талию, она забыла о вещах и чемодане, прижалась к нему щека к щеке и закрыла глаза, вдыхая смешанный пряный аромат геля для душа и туалетной воды, исходящей от его кожи. «Если бы я только могла задержаться еще на день или два, что тебе мешает?» Она вздохнула. «Я, в отличие от тебя, не свободный художник». Он оценил ее иронию на троечку. В такси они почти не разговаривают, как будто, покинув Плазу, вернулись к прежней жизни. Нет, к новому существованию. Оба, вне зависимости от случившегося, оказались перед очередным началом. Они держатся за руки, но каждый смотрит в окно и спрашивает себя, что он такое, этот момент, после. Остановка в пути, зачин истории, занавес поднимается или опускается. И что теперь? Дело в каждом из них, в каждом вдохе и выдохе, в каждом взгляде, которым они обмениваются. И что теперь? Она следит за пролетающими мимо улицами и проспектами. Ни один город под снегопадом она не любит так, как Нью-Йорк. И что теперь? Он по привычке считает перекрестки, витрины, ступеньки лестниц к подъездам, запоминает глазами художника, на сегодня ничего не видит. И что теперь? Такси останавливается на Вустер-стрит у дома Лео. И время на несколько мгновений замирает. Они смотрят друг на друга, как смущенные подростки, не знающие, на что решиться. Лорен почти не дышит. Она встречает спокойный ясный взгляд его серых, обрамленных длинными черными ресницами глаз, и он переворачивает ей душу. «Как насчет последней чашки кофе в аэропорту?» Бесцветным от тоски голосом спросила она. Лео ответил не сразу, и она вдруг испугалась отказа. Но он кивнул, и у Лорен отлегло от сердца. Она притянула к себе его голову и жадно поцеловала. Лео продолжал улыбаться, сажая ее в такси. Она смотрела через стекло и испытывала чувство простого, сильного окончательного счастья пополам с диким возбуждением машина тронулась с места а лео начал подниматься по ступеням и не обернулся в коридоре он открыл почтовый ящик где лежал один единственный конверт со знакомым адресом остров фрейкерс исправительный центр отиса бантума лео прочел и не поверил своим глазам он был раздавлен парализован уничтожен. Смысл слов начал укладываться у него в голове, постепенно вытесняя счастье последних часов. Началось падение, медленное и неумолимое. Лео закрыл глаза и позволил миру распасться. Он плыл без руля и ветрил, потерянный навек.